Сейчас приготовлю яичные крокеттики, радостно делилась планами Сильвия, потрясая букетиком какой-то грезноватой зелени в руке и входя в дом вслед за Фелицией и Бежаном. Глядите, сколько укропчика удалось собрать. Ещё сохранился самосейка, успел до зимы вырасти, и петрушки немного. Сначала чай приготовь, распорядилась Фелиции, наконец обратила внимание на полицейского комиссара. Вы тут по служебной надобности? Вам это не помешает напить чаю. Нет, но замял собежан, его не слушали. Тогда нечего передце в кухню, заявила Сильвия. Слишком нас много для кухни, все не поместимся, отправляйтесь в гостиную. Правильно, поддержала Сильвию Мелангия, появляясь в дверях гостиной. А кроме водосточной трубы, у нас какой-то обед на сегодня предусмотрен? Обед ещё со вчерашнего дня остался, ответила из кухни Сильвия, осторожно складывая яйца в кастрюльку с водой. Только разогреть. А чай наверняка все захотят. Следственный метод старшего комиссара полиции Эдика Бежана заключался в установлении с преступниками дружеских, доверительных отношений. И до сих пор такой метод себя полностью оправдывал, тем более что Бежанн понимал: мир состоит не из одних убийц, мошенников и прочих злоумышленников, в мире найдётся и парочка честных людей. Как правило, эти честные люди питали к старшему комиссару полиции чувства добрые и по мере возможности помогали в его нелёгком труде. По этой причине Своих подозреваемых комиссар никогда не воспринимал в штыки и не считал с ходу врагами. В данном случае он сел за стол со сплошными подозреваемыми. Для начала разрешите сообщить вам новость. Грустно произнёс полицейский. Я уже располагаю данными вскрытия, и из них следует: Пани Паркер скончалась не самостоятельно. ей кто-то помог. И вы именно мне предстоит выяснить кто. Это как же понимать помог? Разомилась Фелиция, каким образом? По ней ничего такого нельзя было заметить. Ну как же? Подхватила оживившуюся Мелангия. Я тебе сразу говорила, какая-то она синеватая. Её травили. С непонятным пылом вскричал Мартинок, и немедленно глаза всех присутствующих обратились на Сильвию. "Ну, вы чего? Вы чего?" возмутилась Сильвия, спокойно подвигая к себе сахарницу. "Тем, что я готовлю, ещё никто никогда не отравился, хотя, честно признаюсь, ещё немного я бы отравила такую милую Вандю. Да" под рукой ничего подходящего не оказалось. Уж очень она меня допекла. Дай, думаю, нажарю пончиков, а в начинку. Ну, да это я только подумала, сделать ничего не успела. А потом раздумала. Так что нечего на меня пялиться. Дородка глядела на комиссара полиции огромными, как блюдца, голубыми глазами, исполненными ужаса. Вы не шутите? Пан комиссар Её и в самом деле убили? Боже, боже, да как же такое возможно? А а что ей сделали? Как её убили? Прежде чем я отвечу на этот вопрос, хотел бы взглянуть на ракетный молоток, которым, по вашим словам, онаoverlineла по полу. Где он? Иисус, Мария. У меня, с тревогой вскричала Миланья, Делиция наконец забрала его у неё, а я поставила в угол за книжную стенку. Думаю, он там и стоит. Хотите? И она приподнялась со стула. Даже Жан вскочил, опережая её. Разрешите мне пойти с вами. Мелани тут же опять шлёпнулась на стул. Если хотите, можете и без меня пойти. Никаких секретов в моей комнате нет. Можете сразу и обыск произвести, не стесняйтесь, только, пожалуйста, не разбрасывайте бумаг. Какой обыск? Вы что? Пошли вместе. К ракетный молоток и в самом деле оказался в углу за стеллажом с книгами. Чтобы не усложнять работу экспертов, Дежан взял его осторожненько двумя пальцами у самого молотка и внимательно осмотрел. Показалось увидел волосинку, но проверять не стал и попросил у Милании целлофановый пакет, очень рассчитывая на микроследы. Милани не раздумывая, опорожнила лежащий на столе целлофановый пакет, вытряхнув закупленную в пищебумажном магазине клейкую ленту. Засунув в целлофан предполагаемое орудие убийства, де Жан спустился с ней в столовую, стараясь по дороге не задевать за стены длинной ручкой молотка. В столовой он застал окончание разговора. Ни в коем случае, энергично ораторствовала Фелиция. Самая подозриваемая из нас, Дородка, признавайся, это ты убила Ванджу? Нет, мрачно отрицала Дородка, хотя временами и хотелось. А если это сделал тот, кому вовсе не хотелось? Вы сказали видимо свежую мысль, Сильвия. Лично мне с таким человеком ещё не довелос встретиться, ответил ей садясь к кумисару. Вот разве что пан, и он выжидающе взглянул на Мартина, который, вроде бы, смешался. Я бы предпочёл, чтобы это сделал кто-нибудь другой, не очень уверенно ответил он, хотя в общих чертах я тоже пять Вдруг оживилась дорожка, думаю, ему не хотелось убивать пани Ванду. Сколько раз мне говорил, какая у меня замечательная крёстная бабуля, как ему интересно с ней работать. И у него не было причины её убивать. А он знал, какое оставлено завещание. В той же степени, что и мы все. Ведь он сидел за этим столом, когда бабуля рассказывала нам всем об оформлении завещания. Вот интересно, подумал Бежан, знает ли кто из присутствующих о суммах по 100.000 долларов, завещённых женихам Дородки? Если не знают, пока не стоит их просвещать. Поскольку на сей раз комиссар прихватил магнитофон, он потребовал присутствующих в точности повторить, что именно американская миллионерша говорила о завещании. Из того, что он услышал, ясно следовало: в гостиной в тот вечер не говорилася о дополнительных суммах, завещанных молодым людям. Видимо, мысль об этих дарах пришла в голову взбалмошной миллионерше внезапно, она не вынашивала её заранее. В связи с чем ни один из женихов не был непосредственно заинтересован в лишении жизни богатой дарительницы. Но это, если не непосредственно, у человека может быть свой скрытый интерес. Офицер полиции обратился с просьбой к присутствующим. Давайте попытаемся восстановить в памяти все подробности субботнего вечера. Пани Паркер рассталась с жизнью между 9 часами, точнее 9:30 вечера и 1 часом ночи. Доктор Малик сказал то же самое. Пробурчала Миланя: "И меня интересует, что здесь происходило?" После 21 часа 30 минут докончил комиссар. Пожалуйста, кто что запомнил? Пока на сидела за этим столом была очень даже живая, вспомнила Фелиция. За это я ручаюсь. И наверх отправила с беспосторонней помощи, а перед этим пособирала свои драгоценности. припомнилась Сильвии, сложила в мешочек и забрала с собой. Во сколько же это было? А вскоре после прихода вон её любовника, злорадно вспомнила Фелиция, ткнув в Мелангию. Во сколько он пришёл, не скажу, но при виде драгоценностей и на стали обалдел и лишился речи. Павел Дроншкевич сам сообщит пану время своего прихода. Суче информировала Мелангие, уставившегося на него следователя. Наверное, запомнил, когда пришёл. И кроме того, потом посмотрел на часы. Я видела. А он уже знает о смерти пани Паркер, спросил полицейский. Не знаю. Я ему не сообщала. И вообще он собирался на несколько дней уехать из Варшавы, готовил репортаж, собирал материал, не знаю, вернулся ли. Наверняка не вернулся. Иначе бы позвонил, со злобной ухмылкой заметила Филиппицевич. С той субботы его любовь и наверняка возросла. И сразу принялась дубасить в пол. Продолжала Сильвия, единственная сестр, придерживаясь заданной темы. А потом дорожка поднялась к ней наверх. Через несколько минут потому что наливала чай в термос для бабули. В ответ на вопросительный взгляд полицейского пояснила доротка: "Это я делала в кухне. Крёстная уходя, пожелала чая, и я ей его отнесла". А что происходило наверху? Ничего особенного. Крёстная бабуля уже лежала в постели, велела мне прикрыть окно, потому что сильно сквозило, несмотря на шторы. Вы закрыли окно, Или лишь прикрыли. Только прикрыла. Если б я его совсем закрыла, она через минуту опять принелась бы стучать, чтобы открыть. Не знаю, почему она жаловалась на сквозняк, по-моему, не сквозило. Мелания внезапно подняла голову и раскрыла рот, будто что-то вспомнила, но ничего не сказала. Бежан заметил и запомнил эту мелочь.